Глава двадцать пятая. Сейчас. Капучино, пожалуйста, с двойным эспрессо. С этой ночной кутерьмой Тэй толком не спала, и чтобы проснуться, ей нужно было что-то покрепче. Электричество так и не дали, и Тэй сумела договориться о завтраке для девушек в одном из других коттеджей. Она пригласила даму Хикс присоединиться к ней в кафе, но эта отказалась, сказав, что подождет электрика. Вы же знаете, как это бывает. Только отвернёшься, они тут как тут. Тэ сказала, что оставила свой телефон, и им позвонят. Но женщину было не переубедить. Да и сам её вид меньше, чем когда-либо, располагал к спорам. Тэ также не хотелось поднимать вопросы пожарной тревоги прошлой ночью, когда настоятельница ушла, не дождавшись девочек. Ссориться ей не хотелось совершенно. Директор и так сомневался в её компетентности, так что ей пригодятся любые союзники. Порывшись в сумке в поисках бумажника, Тэ нащупала что-то мягкое и, вытащив с недоумением, смотрела на кусочек ткани, пока не вспомнила, что это был тот старинный шёлк из библиотечной книги. Как он вообще у неё оказался? Неужели она украла его, пусть и нечайно? Какой стыд. Сжав шёлк в руке, Тэ укоротко огляделась, убедиться, что её никто не видел, и что две другие посетительницы кафе, две пожилые леди, увлечённые своими кексами, кусочки от которых одна из дам скармливала своему сидящему в сумочке Померанскому шпицу. Тогда она вновь сложила свою находку и спрятала её между страницам учебника, единственное на данный момент подходящее место, и пообещала себе вернуть шёлк в библиотеку при первой же возможности. Расплатившись за кофе, она заторопилась к выходу, одновременно взглянув на часы. Уроки начинались через 15 минут, а ей ещё нужно было кое-что сделать. Крепко прижав к себе сумку, она бросилась бежать. Зайдя в школу через главный вход, Анна нашла превратника мистера Батла. Он сидел за своим рабочим столом и с угрюмым видом изучал какой-то документ. Тей вежливо кашлянула, привлекая внимание, хотя и не сомневалась, что он слышал, как открылась дверь. Мистер Батл, можно вас на секунду, спросила Анна. Секунду? Пожалуй, одну, я могу вам уделить мисс Раст, извивительно отозвался он. Вы, разумеется, в курсе, что в доме Шёлка сработала пожарная тревога. произнесла Анна. Электрик уже едет. Неужели? Но есть ещё одна проблема. И настоятельница посоветовала обратиться с ней к вам. На полу в моём кабинете постоянно появляются кучки земли. Не успеваю я убрать их, как они возникают снова. Так продолжается с начала семестра, и я не знаю, нужно вызвать службу по борьбе с вредителями или инженеров. Понимаю. А вы уверены, что это не просто грязь с ботинок? Тая осмелила его взглядом. Что ж, инженеры это уже чересчур, вам не кажется? Я не знаю. В самом деле, сдаваться-то я не собиралась. Ну, хорошо, тяжело вздохнул мистер Батл. Я договорюсь о приезде специалистов. Спасибо, мистер Батл. Хоть что-то. Мне ведь больше нечем заняться. Тая решила не реагировать на колкости. и пропустила сарказм мимо ушей. Они договорились встретиться в доме шёлка пооже днём. По дороге в класс Тэ нашла адрес местного архива и прикинула, что после ланча у неё как раз будет достаточно времени до встречи с мистером Батлом, поэтому пару часов на чтение она выкроить сможет. Она также хотела побольше разузнать о сёстрах Хансель, выяснить, известны ли о других местных ведьмах, вдруг их истории оказались бы связаны. Тэ позвонила по указанному номеру И в нескольких словах объяснила поднявшей трубку женщине Хелен, что она ищет. Перед ланчем ТЭ заскочила в учительскую и забрала ключи от машины Квер. Они лежали в ящике для бумаг вместе с запиской о том, где машина припаркована. Приветственки вновь преподавателям, которых она уже начала узнавать, ТЭ с облегчением выдохнула. Гарета Паупа нигде не была. Припарковавшись у тротуара рядом с архивом, ТЭ зашла внутрь. Церковный колокол. Как раз пробил 12. Я принесла всё, что у нас есть. Узнав твою по имени, сообщила Хелен. Целая куча папок, добавила она с энтузиазмом, который та искренне разделяла. Ей не терпелось узнать о том, что происходило в этих стенах, кто его спроектировал и построил, и о семьях, живших там на протяжении столетий. Хелен попросила сдать сумку. Можно взять с собой только бумагу и карандаш. Объяснила она, принимая у Тэи вещи и передавая пищевые принадлежности. Только после этого Тэю провели в небольшую комнату с широким столом и офисным стулом. На столе лежали белые шелковые мешочки с грузиками. Хелен протянула ей пару нитеных перчаток. Какие-то документы довольно хрупкие, пояснила она. Сальные выделения кожи опасны для них. Разумеется, согласилась Тэя. Спасибо. И я мигом. Хелен вышла и вернулась через пару минут с пухлыми папками примерно формата А3 и картонным тубусом. Тут есть копия плана в дома, указывая на тубус, сообщила она, сгружая ношу на стол. Их в список архива не внесли. Но я доверилась интуиции и откопала их среди других чертежей домов на главной улице. Ты не могла поверить своим глазам. На такое она и не надеялась. Сейчас вам покажу. Свернув крышку, Хелен бережно извлекла бумаги и, расправив на столе, придавила заворачивающиеся края белыми мешочками. Взяла она себя смелость немного изучить историю. В своё время дом шёлка был одним из самых роскошных особняков города. Его велел построить Томас Бэйли, местный землевладелец, насколько я знаю. Здание было готово к 1766 году, как свадебный подарок его дочери Кэролайн и её мужу. Скорее даже мужу, потому что в те времена женщинам запрещалось владеть недвижимостью. От входа раздался звонок. Оставляю вас. С явной неохотой попрощалась Хелен и вышла к следующему посетителю. Тэ склонилась над столом, разглядывая чертёж. Пусть и копия Но по возрасту она практически не уступала оригиналу. Бумага пожелтела от времени, местами покрывшись бурыми пятнами. Чернила побледнели, напоминая выцветшую сепию, но за витиеватым почерком всё же удалось разобрать, где какой этаж. Каждый был начерчен отдельно. Те я различила кухню, гостиную, которая теперь служила столовой, а комната дамы Хикс, судя по подписи, раньше была прачечной. На месте гостиной на первом этаже раньше, оказывается, размещался магазин. Узкая лестница, которой, по словам настоятельницы, пользовались лишь слуги, вела от кухни на чердак. На втором этаже были обозначены большие комнаты, вероятно, позже их разделили на спальни и ванные поменьше. На чердаке, где сейчас жили они с Феналой, также было три комнаты. Приглядевшись к плану своего кабинета, она увидела ещё одну дверь, которая вела, судя по всему, в чулан или кладовку. Если ты не ошиблась, именно там, что которая чуть поддалась от нажатия. Но почему это помещение закрыли? На планах также были указаны сады, включая набросок цветника в форме пентаграммы. Этот символ, как-то я прекрасно знала, связывали с колдовством. Его якобы использовали во время магических обрядов для предсказания будущего или призыва дьявольских сил, хотя столь же часто связывали и со стихией земли. Получается, он с самого начала был там. Мути изососала под ложечкой. Инстинкты подсказывали, что это важно. Хотя она пока и не понимала, насколько. Перед поездкой Тэя перевела телефон в беззвучный режим и убрала в карман. И теперь, достав, украдкой сделала пару снимков чертежей. И уже потом перешла к разложенным чуть дальше папкам. Открыв первую страничку, она глянула на часы. Двенадцать тридцать. У нее еще час. В первой папке хранились более свежие документы. Газета вышедшая пару десятков лет назад. где читателей приглашали посетить отель Дом шёлка, афиша танцевального вечера там же. Закладная. Местное агентство недвижимости описывало его как памятник архитектуры второй степени исторического значения. В журнале 1980-х годов на выцветших фотографиях я увидела практически неузнаваемую огромную комнату с накрытым к обеду столом и спальню, всю в фестонах и рюшах. Дальше лежала чёрно-белая фотография здания с отметкой года 1931. Те же фронтоны и конёк крыши, и широкий парадный вход. За следующие 80 с чем-то лет мало что изменилось, по крайней мере, снаружи. Та всё ещё листала эту первую папку, но, судя по всему, за прошедшее столетие с зданием ничего не происходило. Ей было интереснее погрузиться дальше в прошлое, хотя она и знала, что сведений о доме в первые годы после постройки будет гораздо меньше. В дверь постучали. И в проёме показалась голова Хелен. Вам всего хватает. Тэй кивнула, осознавая, что времени остаётся всё меньше, а она практически только начала. Хелен вновь предоставила её самой себе, и Тэй открыла вторую папку. Вот эта уже выглядела многообещающе, но и требовала более внимательного изучения, так как среди бумаг были рукописные страницы конторской книги, письма, а на следующей странице Свёрнутый кусочек простого белого хлопка. Помедлив, она развернула его. Внутри лежала полоска шёлка. Сердце ёкнуло. Точно такой же узор, как и на шёлке из библиотечной книги. Цвета были ярче, сам шёлк белее, но узор не спутать с другим. Она быстро сфотографировала и его тоже, чтобы потом сравнить с кусочком, по-прежнему лежащим в сумке. Зазвонил церковный колокол. сообщая, что если она хочет успеть вовремя на встречу с мистером Батлом, ей пора бежать. Это всё? Превратник Неловко опустился на колени у того места, которое указала Тея. Пока её не было, кучки земли подросли и сейчас уже достигали сантиметров 5, а то и больше в высоту. Мистер Батл привёл с собой инспектора из службы по борьбе с вредителями, высокого неулыбчивого человека в спецодежде цвета хаки и в защитных очках. Что скажешь, Джим? Поинтересовался мистер Баттл. Инспектор склонился над полом в том же месте и потёр серый порошок в пальцах. Хм, промычал он. Очень мелкая, практически пыль. Это вряд ли грызуны. Повернувшись к Тэй, сообщил он, надавливая на деревянный пол обеими руками. Похоже, появляется из под пола виц. И рядом с этой стеной тоже, указала Тэй. Думаете, это тачильщики? Или ещё какие-то насекомые в полу. Инспектор выпрямился. Что бы это ни было, это не грибок и не сухая гниль. Хорошие новости. Осмотрю здание снаружи, возьму образцы на проверку. Вытащив пару пластмассовых колбочек, он наскрёб каждую немного непонятной пыли и плотно закрутил крышечки. Вы только здесь это обнаружили, уточнил он, нацарапав на этикетках комментарии и плотно пришлёпнув их на контейнеры. Те кивнула. Всё исследуем и свяжемся с вами, если что-то обнаружим. Хотя это может быть и самая обычная пыль, или может быть грязь с ботинок. А сквозняк смёл их в кучке. Ты они на секунду не поверила подобному объяснению. Но они становятся больше, возразила она, разочарованная очевидным безразличием инспектора к проблеме. И я практически всегда оставляю обувь внизу. Знаете что? В прошлый раз я видел похожую землю на похоронах своего дедушки, размышлял слух Батл. Сейчас на них уже не ходят. Проводят эти свои кремации и поминальные службы. Никакого уважения к традициям. Вы о чём? Та понятие не имело к чему он клонит. Прах к праху, пыль к пыли. Очень похоже на землю над кротовыми норами. Раньше её собирали и использовали на похоронах. Ну это же невозможно здесь. Мы на третьем этаже. Удивилась Тея. Во всём разберёмся. Не переживайте, заверил её инспектор. Хорошенько обработать раствором и готово, если вообще понадобится. А за дом не беспокойтесь. Он у нас с вами ещё перестоит. Проводив мистера Батлса инспектором, Тея пошла готовить чай. В столовой тоже был чайник, и, взяв из стоявшей рядом коробочки чайный пакетик, она залила его кипятком. С одна всплыли какие-то чёрные крупинки. Злясь на себя за то, что, похоже, не нароком порвала бумажку, она вытащила его, но тут заметила какое-то движение в воде. Так и пригляделась повнимательнее. Чёрные крупинки были не чайными листьями. В чашке плавали крошечные жучки. Её передёрнуло. Что такое с этим чаем? Она проверила пакетик, И там их оказалось ещё больше. Особенно брезгливой Тая себя не считала, но видко пошащащейся массы крошечных насекомых мог вызвать тошноту и у более крепкого человека. При мысли, что могла нечаянно это выпить, она поперхнулась, вылив всё в раковину на кухне. Тая на краткий миг задумалась: уж не подшучивает ли кто над ней с девочками? Превращаешься в параноика. Перестань, укорила она себя. Да и кому бы такое пришло в голову? Она знала, что паразиты обычное явление в старых домах. Ничего необычного. Хотелось бы верить, что дезинфекцию проведут как следует и избавятся от всех непрошенных обитателей дома. Горячий крепкий кофе, к счастью, на вид и вкус был в порядке, так что Тая устроилась за одним из обеденных столов. Отставив чашку подальше, она бережно вытащила полоску шёлка и открыла сделанную в архиве фотографию. Никаких сомнений. Тот же самый рисунок На ее кусочки даже был крошечный надрез, а на архивном шелке нет. Она выключила экран. Откуда это у вас? Ты я так и подпрыгнула на скамье. Что? Глупо переспросила она, обернувшись к возникшей позади нее даме Хикс. Порой рядом с этой женщиной она чувствовала себя двенадцатилеткой, которую вот-вот отчитают. И как настоятельницу удается так бесшумно двигаться? Пожалуйста, не могли бы вы кашлянуть, когда подкраетесь в следующий раз? хотела попросить Тея, но не осмелилась. Женщина с любопытством указала на ткань. Эм, Тея решила признаться. Я нашла её в школьной библиотеке. Дама Хикс поджала губы, словно решая верить ей или нет. Ведьмин цветок, проmurлыкала она себе под нос, снежностью касаясь ткани согнутым пальцем. Что? Ядовитое растение. Красавка. Ее чаще называют белодонной, а этот паук черный кружево пряд, или что-то похожее. А Мауровиус Фаракс, вылупившись, выводок пожирает мать, – сообщила дама Хикс со странной улыбкой на тонких губах. Мила, Тэйо передернула. А как этот кусочек оказался в школьной библиотеке? Понятия не имею. Ну а я и не собиралась его забирать, честное слово. Те помолчалась, услышав себя со стороны. Лепечет словно школьница, пойманная на вранье. Он лежал в книге об истории этого дома. Наверное, уходя, я случайно схватила его вместе с записной книжкой и тетрадями. Как думаете, возможно ли, что такую ткань продавал живший здесь торговец шёлком? Неужели она настолько древняя? Подобное, конечно же, возможно, даже с большой долей вероятности, согласилась настоятельница. Вы не против, если я одолжу её на время? Показалось ли тее, или на краткий миг в глазах женщины меркнул алчный огонёк. Но разве мы не должны его вернуть? Если шёлк действительно выткан в XVIII веке, то он же представляет определённую ценность. Не думаю, что они хватится крошечного кусочка. Ничего страшного в этом не вижу. Мне нужно совсем ненадолго. Что ж, Беспомощно протянула Тея. Ей не хотелось отдавать свою находку, но достойной причины в голову не приходило. Вообще-то, может, так настоятельница будет на её стороне. Но зачем он вам? Она не стала упоминать, что нашла в архиве кусочек шёлка, точь-в-точь -точь, как этот. Моя мать занималась гербологией. Она и передала мне некоторые рецепты, как полагаю, я уже упоминала ранее. Сейчас она живет в доме престарелых, ей почти девяносто лет, и в жизни у нее уже не так много развлечений. Но думаю, это ее порадует. На такое объяснение ты я вряд ли могла что-либо возразить.